Глава третья. Врут те, кто говорит, что после сытной еды вести неприятные беседы проще. Врут. Я приняла посетителей одного за другим, и после того, как их кандидатуры были отвергнуты мною категорически, настроение было сумрачным. Всего-то и надо было, что соискать, соискателю чая с моей любимой травкой «Правдинкой» собранный и высушенный собственноручно, чтобы узнать все их желания, амбиции и истинный профессионализм. Не тот, который был указан в их рекомендательных письмах, а истинный. Увы, амбиции превалировали над желанием работать и приносить пользу. У всех. Мужчины сами не замечали, как начинали говорить правду, выбалтывая не только то, что планировали поживиться за счет молодого и неопытного наместника, но и то... Что о моем назначении уже заговорили при дворе. К счастью, мое имя многих сбивало с толку, и еще никто не догадался, что Дэниель не парень, а девушка. Родня, оповещенная мною еще несколько дней назад, и подкупленная обещанием шикарного празднества, послушно молчала, а остальные просто не знали меня лично. Однокурсником была знакома Дэнни Огонек, но мало кто мог связать меня. И Дэниель, и Штар, и еще меньше тех, кто имел доступ ко двору. Отлично! Последний гость ушел, а я откинулась на спинку кресла и задумчиво уставилась в пространство перед собой. Никого из кандидатов не удивил мой вид, так что, пока менять стратегию не стоило, она приносила свои положительные результаты. Соискатели отвечали уважительно, смотрели подобострастно и не высказывали ни слова недовольства что я приняла их не сразу. Эх, доля моя, долюшка. Следующие несколько дней прошли под девизом «Напои управляющего чаем с травкой и услышь его грешки». Это было ужасно. За пять дней я приняла больше трех десятков претендентов, но ни один не был настроен на работу. Ни один, гады! И ладно бы, если бы они подворовывали. «Ладно, я даже на это была согласна. Но они вообще не собирались работать, планируя переложить обязанности на управляющего гремлина. А предпоследний кандидат так и вовсе оказался шпионом от соседа, который воровал у меня змей. Кстати, Гровкин!» Я зло рявкнула в открытую дверь кабинета, и спустя несколько секунд запыхавшийся управляющий был рядом. «Да, господин. Где данные по украденным змеям?» Вот, господин! Гремлин торопливо вынул из-за пазухи свиток и, откровенно нервничая, вручил его мне. Прошу прощения, в нем еще не записаны самые первые случаи. Сами видите, непогода какая. Обойдемся и без первых. Я раздраженно отмахнулась, вернулась за стол и внимательно изучила данные. Вот шакал! Да, он ворует самых крупных и дорогих самок пятнистые юзги! И самцов изумрудного полосатика. Гровкин! Как вы это допустили! Гремлин виновато потупился, но, судя по натуженному сопению, ответить ему было нечего. Я вновь начала внимательно изучать даты, и на моих губах почти сразу зазмеилась усмешка. Случаи воровства учащались ближе к полнолунию, а полнолуние у нас завтра. Чудно! Я знаю, чем мы займемся завтра. Гровкин! Прикажи дружине проверить оружие и личных виверн. Завтра идем на охоту. Давно пора размяться и заодно проучить наглого соседушку». Гремлин просветлел взглядом, радостно закивал и умчался оповещать дружину о предстоящей карательной операции. «Я же, закончив изучать 26-е присланное резюме, отложила его на край стола и отправилась к себе». В одной из комнат личных покоев наместника хранилось разнообразное оружие. В основном оно имело больше эстетическую ценность, относясь к древнему фамильному, но треть стены была отдана под реальное боевое снаряжение. Никогда не любила, но кинжальчик другой не помешает. Благодаря старшим братьям я умела обращаться с кинжалами, так что даже не стала рассматривать мечи, висящие рядом. Их я могла разве что красиво подержать, но никак не успешно применить. А вообще я предпочитала огонь, но он не везде был уместен. Удивительно, но мои недоброжелатели порой намного больше боялись холода стали, чем жара огня. Не знаю. По мне так и то, и то небезопасно в умелых руках. Следующее утро прошло в сборах, в составлении плана — выпроаживании еще четверых лентяев, рискнувших заявить о своем желании получить должность управляющего и непосредственном путешествии на болото. Снежный циклон завладевший замком и окрестностями почти не затронул болото, а уж на границе так и вовсе стояла поздняя весна и цвели ранние цветы. Я и мои дружинники заняли свои позиции, прикинулись кустиками и кочками и потянулись часы ожидания. бойцы развлекались тем что шугали змей, иногда передавая бродящим неподалеку охотникам тех, кто числился в списке на продажу. Я же старательно изучала окружающую среду, потому что раньше на болотах бывало всего несколько раз. Ну что сказать, болото как болото. От классического оно отличалось лишь чуть повышенным магическим фоном и тем, что на его территории водились редкие экземпляры змей, лягушек, червяков и прочей гадости. Вот пиявочка, например. Я без сожаления поджарила тварь, которая решила присосаться к моей руке. Если бы не ее размеры в длину все 15 сантиметров ее можно было бы назвать обычной. Прошел день, на болото опустились сумерки. Наступила ночь, и по небосклону покатилась круглая луна. Ожидание неприятно затягивалось. Начало уже откровенно раздражать, но тут что-то изменилось. «Почти неуловимо!» Ухнула сова справа. Слева ей ответил зяблик, и я поняла, что моя дружина тоже это заметила. Над болотом поплыла магическая дымка искусственного происхождения, и дымка эта тянулась не откуда-нибудь, а прямо из леса соседа. «Одна кочка поплыла вперед, вторая...» Я с неуместным восхищением распознала в дымке сильнейший подчиняющий эффект, который Манила заставлял двигаться в определенном направлении. И если я смогла без труда сбросить магический дурман, то все мои дружинники попали под его влияние и теперь плыли вперемешку со змеями. А вот это уже прямой вызов моей власти. Я до сих пор была кустиком, но теперь уже двигающимся. От кочки к кочке, от травинки к травинке. И вот мы уже пересекли границу, постепенно приближаясь к источнику Зова. Гремлины не торопились вставать, так и передвигаясь ползком на животах. А я решила зайти чуть слева и не прогадала. На поляне, щедро освещенной лунным светом, находились двое. Маг среднего звена из демонов и его подельник-орк. Стоп. А где лорд? Этот демон точно не лорд. Мордой не вышел. За эти дни я насмотрелась на неудачников настолько, что теперь могла с уверенностью заявить, эти двое не имеют никакого отношения к лорду этих земель. Да они вообще контрабандисты. Ах так! Ну все. Сейчас будет жарко. Решение было принято в секунды, и мелочиться я не собиралась. Утром я предусмотрительно вооружилась не двумя, а тремя кинжалами, так что сейчас два из них отправились по адресу, в воров. И если в ворка я попала, куда метила, в плечо, то от мага кинжал отскочил, не причинив вреда. Щит. Плохо. Бездна!» Орк заорал, рухнул на колено и попытался выдернуть оружие из раны, а маг моментально переключился с дурмана на защиту, начав озираться и лихорадочно плести вязь щита. «Не поможет». Я скинула морок и явила себя контрабандистом во всей красе. Естественно, не себя, да и не огонек, а наместника и темного лорда. Ласково уточнила низким рычащим басом, воруем, и тут же ударила огненным валом. Через несколько секунд орали уже двое, защита демона не выдержала, и вал спалил почти всю его одежду, оставив лишь часть подштаников выше колена, но не пощадив волосы. Орк валялся левее, и его задело лишь покасательный, уничтожив обувь и штаны. Варюги вопили, клялись, что бес попутал, и вообще они просто мимо шли. А я стояла, криво ухмылялась и ждала, ждала и ждала. Мои гремлины один за другим приходили в себя, трясли головами, пристыженно ругались и постепенно собирались позади меня. А я всё ждала. Прошло не меньше двадцати минут, когда я почувствовала, что мы уже не одни. Со стороны леса на поляну шагнул он. лорд. Этих земель. Неудивительно, мы ведь нарушили его границу и посмели применить на ней магию, о чем он, благодаря кольцу наместника, узнал моментально. Кстати, мог бы и побыстрее, я уже домой хочу в ванну и в постельку. Лорд Джерардо был высок, плечист, и его черненные доспехи, в отличие от моих багровых, не блестели глянцем, а были матовыми. Приветствую! Как нарушитель границы я начала первой Мои дозорные уже с полгода наблюдают за неслыханной наглостью. Наших змей воруют какие-то отморозки. Я обличительно указала пальцем сначала на вялых змей, которые никак не могли понять, куда теперь ползти, и кружили на месте, а затем на поджаренных контрабандистов. Ваши? Нет. Из-под черного шлема донесся раздраженный ответ, а затем лорд шагнул ближе, внимательно осмотрел обморочных воров. И уже увереннее повторил. Нет, но я разберусь и накажу согласно законам империи. На этом все. Ха. Но в целом он прав. На этом все. Почти. В случае повторения живьем воров оставлять не буду. Я не намерен нести убытки по вашему недосмотру. Прощаюсь. Я едва уловимо склонила голову, отдала резкую команду своим бойцам собрать всех без исключения мерь мое и величественно убыла на свои болота. Жаль, очень жаль, что лорд оказался непричастен. С другой стороны, это оптимальный поворот. Войны нам не надо. В целом, вылазка оказалась поучительной и заставила задуматься. Лорд почувствовал мой огонь, но не услышал подчиняющий туман. О чем это может говорить? Хм, нет, не знаю. Надо будет почитать в умных книжках. И полнолуние, тоже непонятно. Определенно пора заняться самообразованием. Но завтра. Джерардо проводил недовольным взглядом удаляющуюся фигуру юного соседа, пацан, и обратил свое внимание на поскуливающих у его ног варюк. Присел, прикоснулся к виску, чтобы демон и орк увидели его хмурый взгляд, обещающий. Все проклятия бездны. И зловещим шепотом уточнил. Значит, воруем на моей территории. Господин, без попутал! Орг был уже не зеленым, а стабильно серым. Мамой клянусь больше не в жизнь! Еще бы. Лорд презрительно скривился, но разговор был еще не окончен. Он уже давно чуял, что вдоль его границ с периодичностью несколько ночей в месяц происходят какие-то загадочные и весьма мутные вещи, но списывал это на специфику местности. Ведь осмотры владений ничего не давали, пропаж и убытков не было, а у него самого было дел выше крыши на других участках. А оно вон как вышло. У соседа воруют, и на его территории гадят. Удивительно, что парень их вообще не прибил. Даже достойно некоторого уважения. Он в его годы сначала уничтожил бы, а уже потом имперского некроманта пригласил, чтобы с останками поговорить. Кто заказчик? Орк и демон переглянулись, и в глубине их глаз промелькнул не просто страх — а настоящий ужас. Как интересно. Так кто заказчик? Или мне за некромантом послать? Лорд встал, и на его ладони заглубился черный сгусток, намекая, что некромант уже здесь. Через три минуты лорд знал все, а у его ног лежали две сиротливые кучки пепла потихоньку раздуваемые ночным ветерком. Что ж, значит, придется познакомиться с юным соседом чуть поближе. Война ему не нужна. В замок мы прибыли под утро, и я коротко уведомила нетерпеливо нарезающего круги вокруг меня Гровкина, что на текущий момент ситуация разрешена, но не стоит терять бдительность, и если подобное повторится, то будем принимать более кровавые меры. Гремлены в большинстве своем были понурыми, ведь они не оправдали моих ожиданий, на что я громогласно объявила, что в этом есть части моей вины». Ведь это именно я их лорд, и именно я должна была обезопасить свое войско от магической атаки. Это был ценный урок всем нам, из которого мы должны сделать выводы. Я обеспечить каждому подчиненному безопасность от подобных наваждений, вы бдительно контролировать все наши территории, чтобы уничтожать вражеских лазутчиков еще до того, как они начнут атаку. Преободренные бойцы одобрили мою речь громким свистом, и мы разошлись каждый своим путем. Гремлины в казармы, а я в кровать, предварительно заглянув в ванную комнату, чтобы смыть себя вонь и тину болота. День на отдых и снова трудовые будни: деловая переписка, счета, изучение магических флиантов в дядиной библиотеке и медленное, но верное озверение. Я уже ненавидела все. «Всех! И в первую очередь незаменимого трудягу Гровкина, причем не за то, что он брал половину дел на себя, а за то, что он гремлен и не мог взять вторую половину дел на себя же. Бездна! Ну почему?» И тут же отвечала самой себе. «Потому что для лордов-соседей, поставщиков и покупателей он никто». Они будут вести дела со мной. Они будут нехотя вести дела с управляющим демоном, но они никогда не будут даже разговаривать с управляющим гремлином. Это выше их достоинства. Только потому, что гремлины по своему статусу в темных землях приравнивались к статусу рабов и домашних животных. И плевать, что Гровкин в некоторых вещах понимал намного больше многих соискателей. Он просто мордой не вышел, как сказали бы те же соискатели. Грр. Я раздраженно отодвинула от себя очередной тяжеленный фолиант, который рассказывал об особенностях проклятых земель и о том, что тут происходит. Больше всего хотелось испепелить заумную книгу, но я понимала, что это будет опрометчивым решением. Все-таки она хранила в себе немало тайн, из которых я постигла едва ли половину. Например, я узнала, что моя огненная магия слишком громка для этих мест, и лорд услышал ее сразу, тогда как магия подчинения невероятно тиха, а в полнолуние так и вовсе сливается с основным фоном местности, и отследить ее невероятно сложно. Наверняка лорд Джерардо элементарно не обращал на нее внимания, списывая это на близость болота. Кроме того, я узнала, что именно в полнолуние мои змейки вырабатывали самый концентрированный яд. Это я нашла в записях дядюшки наверху в лаборатории. То есть получается, что варюги были подготовлены и информированы намного лучше меня. Лорда этих земель. Бесит. Всё бесит. Я встала, немного размялась, походила по комнате, а затем и вовсе вышла на балкон подышать свежим вечерним воздухом, который уже вовсю пах весной. Пару дней назад я познакомила замок со своей сестрой, явившись гремленом в своей привычной походной одежде и сходу озадачив их своим родством с молодым лордом. Заранее предупрежденный Гровкин поддержал мою игру, велел слугам подготовить для моего проживания правое крыло третьего этажа, и вот уже второй день я жила в нем, пряча кольцо наместника под кружевными перчатками. А лорд-наместник, успешно переложив часть обязанностей на свою любимую сестру, убыл ко двору по срочным делам. Гремлинов это волновало мало, так как они привыкли доверять своему негласному вождю Гровкину, а тот был целиком и полностью за меня прикрыв глаза я отпустила мысли в вольное плаванье, позволив им думать обо всем сразу а пока безуспешных поисках верного и порядочного управляющего о том что не за горами обещанное родне празднование о том что я все чаще хочу отправиться в родовой склеп и сначала призвать а затем вытрясти из дяди душу за его подлость к сожалению на текущий момент радостных мыслей не было в рощу что ли сходить решено По случаю прохладного вечера я накинула плащ, скользнула в потайной ход и поторопилась в место, где не была уже недели две. Все никак не находилось время. То одно, то другое, то книги, то бумаги, то письма, то счета. Нет, хватит. Дубовая роща встретила меня теплом и приязнью, и я буквально всем телом почувствовала, как мне здесь рады. Что-то одобрительно прошелестела вечно зеленые листва, приветливо качнулись ветви, а необычайно теплый ветерок ласково мазнул по щеке, вызвав непрошенный судорожный вздох. Я никогда не отличалась особой чувствительностью, но сейчас в душе расцветала искренняя благодарность за поддержку. Всем. Гровкину, деревьям, самой земле, воздуху. Я чуть отдалилась от дуба, из которого вышла, а затем, ступив на одну из едва видимых тропинок, побрела по ней. По сторонам не смотрела, мне это было не нужно. Вообще закрыла глаза, потому что видела не глазами, а сердцем. Я доверилась зову места. И спустя час пришла туда, куда меня звали. В старинную каменную беседку, стоящую на возвышении и окруженную огромными розовыми кустами. Они еще не цвели, но многочисленные бутоны, казалось, готовы были распуститься по одному моему приказу. И я приказала. Это было волшебно. Они открывались один за другим, медленно, с достоинством, являя мне всю свою красоту и восхитительную прелесть. Оранжевые. Оранжевые настолько, что их можно было назвать огненными. И аромат настолько густой и пьянящий, что я не выдержала и радостно рассмеялась, понимая, что весь тот невыносимый груз ответственности, что лежал на моей душе — На самом деле мелочь, не стоящая моей грусти. Ну, подумаешь, бумаги. Ерунда. Подумаешь, ответственность. Так и я уже не девочка. Подумаешь, не могу найти управляющего. Хм, я резко обернулась, мысленно ругая себя за то, что забылась, и удивленно уставилась настоящего в пяти метрах от меня смущенного незнакомца, держащего под узцы «Девушка...» «Прошу прощения, я, кажется, немного заблудился. Не подскажете, в каком направлении замок Дуар?» Ему понадобилось больше двух недель, чтобы передать все дела приглашенному по совету отца специалисту, составить план-минимум и отправиться его воплощать. Кроме слов «тех варюк. У него не было на руках иных доказательств, но интуиция, разбуженная отцом во время службы под его началом, уверенно настаивала, что это лишь цветочки, и если не принять решительных, но при этом неординарных мер, станет поздно. Он и так затянул с этим на несколько месяцев, отмахиваясь от мелочей, которые таковыми не были. И вот теперь его юный сосед, который пока показывал себя весьма скрупулёзным и рачительным наместником, не лишенным чувства долга и ответственности, стоит под ударом. Жаль, что он отверг уже троих его шпионов, немыслимым образом вычислив их намерения и настоящего хозяина. Но это не остановит самого Джерарда. Отец всегда говорил, «Хочешь делать хорошо — делай сам». Сам так сам. Можно было, конечно, пойти и длинным путем, то есть завести дружеские отношения и постепенно сблизиться, но этот путь был весьма сомнителен. Если наследник таков, каким был его почивший дядюшка, то это вообще не вариант. Да и разница в возрасте тоже сказывается. Вряд ли юнцу, по уши погрязшему в делах угодий, будут интересны дружеские попойки и вечеринки с соседями. По себе знает. Первые несколько лет Джерарда вкалывал, как проклятый, даже родню видеть не хотелось. И поэтому поиски грамотного управляющего юным соседом не казались ему глупостью. Метод, да, глуп. Так грамотного управляющего не найти. А вот сама мысль ⁇ очень умна. А это что? До замка оставалось всего несколько минут полета, когда до демона донесся сначала едва уловимый, а затем все более плотный. Умопомрачительный аромат цветущих роз и что-то еще. Мужчина заставил виверну заложить вираж. Другой. О, дева. Как интересно. Родственница или любовница? А ничего хорошенькое. Джерардо несколько минут понаблюдал за беспечным юным созданием, которое оказалось немного ни не ни мало, а юной сильфидой. Очарованный, как и он, магическим цветением рос и понял, что пора уже обозначить свое присутствие. Девушка резко обернулась, и с ее лица мигом схлынуло то самое выражение юной невинности, которое придавало ее облику невероятное очарование. Оно сменилось хмурой настороженностью и не совсем понятной ему решительностью. Что такое? Ах, да, он же под личиной. Но не напугал? Это хорошо. Девушка, прошу прощения, я, кажется, немного заблудился. Не подскажете, в каком направлении замок Ду-Ар?